Глава 49. Теоне повезло, она успела вернуться в кондитерскую, и ее исчезновение никто не обнаружил. Повезло и в почтовом отделении, не пришлось ждать. Служащий, заприметив магическую печать с королевским допуском, гарантию того, что письмо попадет в руки Карла, принял депешу быстро, и Теона заторопилась обратно. Могла бы и бегом, но приличия не позволяли. «С места не тронусь, пока не расскажешь, в чем дело». — заявила Даниэла. «Здесь?» — удивилась тиона пытаясь отдышаться. «Нет, мы сейчас вернемся к остальным, там и расскажешь», — всплеснула она руками. «Ну уже давай, в двух словах». «А... ну...» тиона еще не успела придумать правдоподобную версию. «Я письмо отправляла». «Любовнику?» — ахнула Даниэла и округлила глаза, прикрыла рот рукой. «Нет, конечно», — возмутилась тиона «Сестре?» «Сестре?» «Да, Альтану она не нравится, он против того, чтобы мы общались». Вдохновенно врала тиона Я только поздравила ее с днем рождения малыша, не хотела огорчать мужа. Судя по тому, как скептически Даниэла приподняла бровь, в эти сказки она не поверила. И что дальше? Она сдаст Теону, словно невзначай поведав о том, что произошло? Впрочем, письмо уже отправлено. И никто, даже Альтан, не в силах потребовать его обратно. Надеяться на то, что муж ничего не узнает о письме, глупо. Возможно, если Карл проигнорирует просьбу. Но если ответит, то скрывать этот факт не имеет смысла, ведь Теона затеяла все ради Альтана, ради патента на производство сыра, который может спасти их ферму. То есть скандал неизбежен. Так чего она переживает? Теона не испугалась, когда, выходя из дамской комнаты, нос к носу столкнулась с Эмилем. Мелькнула мысль, давно ли он тут. Что видел и что мог услышать, но и только. Она приняла решение, обратилась с просьбой к королю и готова ко всему, что уготовано ей судьбой. И мужем, конечно, в первую очередь. От многочисленных лавок, от шумных зазывал и навязчивых продавцов Теона устала. Разболелась голова, даже подташнивала слегка. И от чего-то стало еще хуже, когда Альтан показывал хозяину лавки ту самую злополучную пряжу. вспомнились вечера проведенные за вязанием и как она мечтала вручить подарок удивить обрадовать тиона выскочила из лавки едва успев показать линию нужную пряжу почему опять так обидно ведь смирилась поняла мотивы поддержала мужа вопреки всему хотелось капризничать настаивать на своем даже топать альтан и не подозревал какие демоны искушали ее закатить истерику прямо на улице а может он что-то почувствовал Ведь желание исполнилось, они вернулись домой. В дороге к физическому недомоганию прибавились и душевные терзания. Виола, как ребенок, воссталась подарками, вспоминая каждый момент волшебного чудесного дня. Даниэла охотно поддерживала ее восторг, а Теона мучилась от... зависти. А как еще назвать чувство, которое возникало, стоило Виоле открыть рот? «Ах, еще кружевные платочки. А духи так приятно пахнут, да, Тео? «Ой, мне так понравился браслет, так неловко, но...» Ей действительно неловко, и даже стыдно смотреть в глаза Тионе. Радость эта детская, такая милая и непосредственная. Сами же настояли, и Альтан предупредил, что отказываться категорически нельзя. Денег не жаль, хотелось подарить Виоле праздник, и у них это получилось. И Тиона с огромным удовольствием рассматривала бы браслет и нюхала духи, если бы не снедала ее черная зависть. Почему Альтан никогда не дарит подарки ей, своей жене? Пряжу пожалел, но это объяснимо. Пряжа дорогая, все равно, что сундук с золотыми монетами. А платочек с кружевами. Неужели разорил бы мужа? Браслет золотой с камушками тоже не предмет первой необходимости. Теона с удовольствием подарила бы Виоле что-нибудь из своих драгоценностей. Да хоть все. Эта коллекция досталась ей из сомнительного наследства. Гораздо ценнее простенькая безделушка, подаренная мужем. Только он не дарит. Ничего не дарит. Лишь те цветы, что росли на лугу. Теона ненавидела себя за эти мысли. Это так подло. Низко. Особенно по отношению к Виоле. У бедной девочки никогда ничего не было. Надо разделить с ней радость и забыть о глупых браслетах и платочках. Она попыталась. Когда вернулись домой, Теона помогла Виоле разобрать вещи. Но потом все же сбежала, сославшись на головную боль. К слову, обманывать не пришлось. Альтан занимался делами, к счастью. Он почувствует ложь, и объясняться с ним Теона не хотела. Она отдала распоряжение насчет ужина и поднялась на этаж, где располагались гостевые спальни. Хотелось побыть одной. То есть совсем одной. Безмелькающей под носом прислуги. На верхнем этаже вечером пусто и тихо. Теона выбрала комнату подальше от лестницы, забралась на кровать, чихнула от поднявшейся пыли и выругалась в полголоса на ленивых служанок. А потом в носу защипала и сдерживать слезы больше не было необходимости. Так и плакала, жалея себя, пока не уснула. Разбудил свет, яркий, направленный в лицо. Теона зажмурилась и прикрыла рукой глаза. Гадать, кто зашел в комнату, не пришлось. «Теона!» прогрохотал знакомый голос. «Что за шутка? Зачем ты спряталась?» «Я не пряталась». Она хотела возразить, но в горле пересохло и прозвучало нечто невразумительное. Муж помянул адский пламень и демонов и послал кого-то за водой. «Тео, милая моя, что с тобой?» Альтан попытался убрать ее руки от лица, но Теона замотала головой. Свет все еще резал глаза. «Ты заболела?» Она отрицательно покачала головой, но ответ, кажется, его не убедил. Он пощупал лоб, щеки, сжал пальцы на запястье. Теона не сразу сообразила, что так проверяют пульс. «Я не больна», — прохрипела она севшим голосом. «Просто уснула. Прости, я заставила тебя волноваться». «А ты как думаешь?» Принесли воду, и Альтан поднес к ее губам чашку. Теона наконец-то разлепила глаза и напилась. «Может, и правда заболела?» Под веки словно песку насыпали, и голова раскалывается от боли. «Я отнесу тебя в спальню». «Сама дойду». тиона резко встала и покачнулась, в глазах потемнело. Альтан прошипел что-то сквозь зубы и подхватил ее на руки. «Это от голода», — сообразила она, когда муж спускался по лестнице. «Я пропустила ужин». «Ужин пропустил нас», — ответил он. Ты не пришла в столовую, и я отправился тебя искать. Ох, быстро нашел? Быстро. Я прикажу принести еду в покое. Чего ты хочешь? Чаю и какую-нибудь булочку. Теона сообразила, что в сегодняшнем меню нет выпечки. Нет кусок хлеба и джем, хочу сладкого. Альтан устроил Теону в кресле, а сам встал позади, и его прохладные пальцы легли на виски. м м выдохнула она. Даже простое прикосновение было приятным, снимало боли тошноту, как будто вытягивало их. Но Альтан еще и надавил, массируя, и блаженство стало абсолютным. «Лучше?» — поинтересовался он немного по «Лучше», — согласилась Теона. «Спасибо». Принесли ужин. Она поморщилась от запаха мяса и, как и собиралась, взяла со стола лишь чашку с чаем. «Если хочешь сладкого, то, может, пирожные?» — предложил Альтан и протянул ей тарелку с эклерами. «Это же из кондитерской. Но ведь я купил их для тебе. Они же понравились?» «Да». Теона сглотнула ком в горле. «Да, спасибо». «Это можно считать подарком?» Альтан заметил, что из всех пирожных она выделила эти. Купил. Незаметно. Привез домой, угощает. какая же она злая. У, -у, у протянул Альтан, откладывая вилку. «И что это за истерика?» «Точно, иначе и не назовешь. Вроде бы выплакалась перед тем, как уснула, а ведь нет, опять рыдает. Да так, что дыхание перехватывает». Альтан не утешал, выгнал всех из комнаты, усадил на колени и ждал, когда Теона успокоится. Водичкой поил, а потом чаем. кормил пирожными, когда прекратилась икота. И молчал. Тиону царапало это молчание. По выражению лица Альтана невозможно понять, о чем он думает. Злости и раздражения она не замечала, но и сочувствия тоже. Он как будто нацепил маску и прятался за ней. От нее. От Тионы. Предупреждала ее леди Гейл. Мужчины ненавидят слезы. «Прости, пожалуйста». — произнесла Тиона, слизывая с губ крем. сладкое Успокаивала. «Что с тобой?» — спросил он. «Я... не знаю». Она умрет от стыда, если признается мужу в том, что завидовала Виоле. «Не знаешь или не хочешь говорить?» Тиона промолчала и отвела взгляд. «Мышка, чего ты боишься? Ладно, раньше, но теперь...» «Я не боюсь». вырвалась у нее. Ласковое обращение придало смелости. «Аль, почему я должна говорить обо всем? У меня не может быть каких-нибудь маленьких женских секретов?» «Потому что я боюсь», медленно произнес Альтан. «Боюсь, что не успею помочь, не успею защитить». «От кого меня защищать?» «Да хотя бы от тебя самой», вздохнул он. «Видела бы ты себе. Лицо опухло от слез». и глаза, и нос, ты плакала и до того, как уснула. Из-за маленького женского секрета? тиона неопределенно повела плечом. Между нами не должно быть тайн. И у тебя? Нет. Никаких, Аль? Есть. Я обманывал тебя, мышка. Эти слова ударили неожиданно хлестко, наотмашь. О тайнах. Она подозревала. Мало ли, Альтан обычно скупо вспоминал о прошлом, но обман? После того, как он требовал от нее честности? Сердце почти не билось от испуга, а глупое воображение подсказывало самое страшное. Все сходится. Альтан сразу оговорил условия брака, долго не подпускал ее к управлению домом, никогда не задумывался о подарках. У них и брак не настоящий, только соглашение на год. «Я тебе не нужна?» Выдохнула Тиона, опережая признание.